Глава 32. Лифт в бездну Господин Айак вновь постучал по ступеньке сливать себе, как и прежде появилась белая дверца, но на этот раз в углублении находились не сладости и чай, а телефон. Обычный дисковый телефон. Судья снял трубку, набрал номер и стал ждать. Алло, Мойра! Алло! Меня кто-нибудь слышит? Алло! «Вы там все умерли, что ли, Алло? Ну и связь, как будто в Лим пытаюсь дозвониться». Господин Аяк подул в трубку. «О, Мойра, наконец-то! Будь добра, соедини меня с начальством!» Судья в ожидании ответа напевал себе под нос веселенькую мелодию. Он выудил из кармана пиджака зубочистку и принялся колупаться ею в зубах. Флинн притих. «Кому и зачем звонит господин Аяк?» «Шеф, рад вас слышать!» Весело крикнул судья в трубку. «Как ваше здоровье? Волосы больше не выпадают?» «Ну и замечательно. Я вот по какому вопросу тут ко мне пришел один парень. Неплохой такой парень, знаете ли. Глупый, правда, молодой, но вам это только на руку. Просит оказать одну услугу. Да-да, я знаю, что мы не благотворительная организация, но у него в кармане залаяла визитка графа Эл, представляете?» «Как тебя зовут, парень?» Немного отстранившись от трубки, поинтересовался господин Аек. «Напомни?» «Флин Морфо», — выпалил он. «Несчастного зовут Флин Морфо. Ф-Л-И-Н-Н», н -e отчетливо повторил господин Аек. «Первая буква «Ф», как в слове филин или фортепиано. «А какой услуги он просит?» Он прикрыл трубку ладонью и тихо спросил. «Что ты хочешь, парень? Скажи конкретнее!» В голове Флина всплыла брошенная Хавьером фраза «Заставь ее забыть о себе!» «Память!» — ответил он. «Я хочу забрать память Кейти обо мне!» «Частичку памяти одной девушки! Нет, не возлюбленной!» Судья посмотрел на свои ногти, подышал на них и потёр пиджак. То ли сестра, то ли подруга, откровенно говоря, я и сам не разобрался. — Ага, ясно, понятно. Будет сделано, шеф. — воскликнул он и бросил трубку. — Что он решил? — с замиранием сердца спросил Флин. Решил, что ты идиот, но ты ему подходишь. Вот только за услугу придется заплатить. Господин Аяк протянул раскрытую ладонь. Но в мире мертвых нет денег, опешил Флин. Разве проверь карманы? Хитро заулыбался господин Аяк. Флин зашарил по карманам и все же нашел одну монету с бабочкой на одной стороне и черепом на другой. Только учти, что это вещица, господин Аяк указал на монету. Олицетворяет твою судьбу. «Не кажется ли тебе, что плата за такой пустяк, как кусочек воспоминаний, слишком велика?» «Я бы все отдал ради счастья Кити, сказал Флинн и без всяких возражений отдал золотую монету. Судья прищурил один глаз, оценивающе разглядывая ее, точно проверял, настоящая ли она, а после спрятал в карман. Он высоко задрал руку и стал ощупывать воздух. «Где же она?» «Должна была уже прилететь. А, вот ты где, негодница. Что, хотела упорхнуть?» Господин Аяк резко сжал ладонь в кулак, будто поймал муху. «Держи!» Судья протянул ему заколку в форме бабочки. Ту самую, которую когда-то сломал Флинн и вложил в холодные руки Кейти. «И... это все? С запинкой проговорил Флин. «А ты что ожидал?» Фанфары, фейерверки, карнавал. Настоящие чудеса всегда происходят тихо и незаметно. Поверь мне, старику. «Ну ты и дурак. Раньше я сомневался, но теперь уверен. Ты полный кретин. Как ты мог расплатиться своей судьбой?» Лютовал Тайл. «А ты бы на моем месте поступил иначе?» Закинув руки за голову, спросил Флин. Забравшись на крышу дома раскаявшихся, они смотрели на ночное небо. «Когда начнется?» Флинн заерзал. На черепице было неудобно лежать. «Скоро. И все же...» Не унимался Тайлор. «Кому-то отдал свою судьбу». «Понятия не имею. Только знаю, что он лысеет. Господин Як что-то о выпадении волос говорил. Скажу одно, этот кто-то особо не нажился». «Моя судьба ничего не стоит». «Ты даже со мной не посоветовался, а я не кто-нибудь. Я твой психофор», — прорычал Тейл. «Уже нет», — отрицательно покачал головой хлин. «Теперь я в рабстве у какого-то неизвестного дядя». Он посмотрел на свою руку. Татуировка в виде крыльев птицы, символ связи с психофором, исчезла, как и номера испытаний на запястье. Без них было как-то непривычно. «Мне будет тебя не хватать», — разоткровенничался Тайло. «И мне тебе? Передай, Калин, привет». «Сам передашь», — сказал Тайло надувщеки. «Не успею», — отозвался Флин. «Утром я должен прийти в загробный суд, и господина Як передаст меня моему новому владельцу». «Рабовладельческий строй какой-то». Возмутился Тайло. Ну, раз он исчез из мира живых, значит попал сюда, резонно заметил Флин. Сюда же попадает все, что исчезает там: законы, города, камни, люди, чем рабство хуже. Подозрительно все это. Флин вздохнул. Раньше он жалел, что ничего не успел при жизни, а теперь жалел, что так мало успел после нее. Может, он больше не увидит это небо? Кто знает, может, оно тоже давно перестало существовать в мире живых, как и сам Флинн, но он будет по нему скучать. И все-таки, как же люди легко привязываются, и как же им тяжело менять что-то, а тем более меняться самим. «Начинается», — глухо произнес Стайла, смотря куда-то вдаль. Чернильное небо озарели бесчисленные желтые огоньки, Они вереницей взмывали все выше и выше, будто кто-то подул на одуванчик, и семена разлетелись по ветру. Воздушные шары один за другим поднимались с площади ангелов, направляясь в самое счастливое место во Вселенной. Туда, где вечно светит ласковое солнце и пахнет свежей листвой, где нет боли и печали, где ждут родные и близкие. «И эти на одном из них?» «Да». Губы Флина расплылись в улыбке. «Теперь она будет там, где и должна быть, в стране вечного счастья». «А что насчет тебя? Будешь ли счастлив ты?» Тайло внимательно посмотрел на Флина. «Я уже счастлив», — ответил он взглядом, провожая воздушные шары. «Больше во мне и не надо». Они, не проронив ни слова, просидели на крыше до самого рассвета. ведь с другом всегда есть о чем помолчать. Утром Флину показалось, что небо стало немного ярче, но в этом не было ничего удивительного, ведь этой ночью его маленькая частичка вернулась домой. Проводить Флина пришли Тайло и Калин. Девочка сразу бросилась к нему. «Не бойся, все будет хорошо», сказала она тоненьким голоском. «Раз ты так говоришь, что я верю», — Флинн погладил ее по голове. «А почему я тебя вижу?» «Нам Стайла разрешили. Он ведь тоже больше не твой психофор, но ты его все еще видишь». Калин нахмурила белёсые бровки и шмыгнула носом. «Не плачь, малышка». Флинн опустился на одно колено и бережно заключил девчушку в объятия. «Веди себя хорошо, куда бы ты ни попал». С видом матери настоятельницы проговорил Тайло. А если я попаду в клетку с монстрами? ухмыльнулся Флин, вставая на ноги. Бедные монстры, ты же их покусаешь, поддел его Тайло. Ничего, я не ядовитый, а вот если ты вонзишь в них зубы, им придется несладко. Засмеялся Флин, легонько ударив психофора по плечу. Ты всегда будешь моим лучшим другом. Он протянул ему руку. «Лучшим по ту сторону?» сузив глаза, уточнил Тайло. «По обе», — с улыбкой ответил Флинн. Тайло крепко пожал ему руку, а потом обнял и похлопал по спине. «У меня к тебе последняя просьба. Поиграй еще раз с Ферни вместо меня». «Хорошо», — пообещал Тайло. «Мы с Калин навестим его». «Что ж...» мне пора пока калин флин поцеловал девочку в затылок и поднял глаза на друга прощай Файла!» до встречи тлин внутри здания суда флина уже дожидался господина Як. он был не один рядом стоял мужчина в черном двубортном пальто в его руке сияла золотая монета некогда принадлежавшая флину о господин Морфо, здравствуйте вы как раз вовремя радостно поприветствовал его господин Аек. Если бы здесь был повелитель времени он бы оценил вашу пунктуальность, но его слава творцу с нами нет иначе бы только испортил момент И он такой зануда Флин с опаской посмотрел на мужчину в черном пальто перед ним стоял танат. Тот, который забрал его из мира живых, хотя и выглядел он немного иначе. Более мягкие черты лица, волосы уложены по-другому, но это точно был господин смерть. Флинн нутром чувствовал связь между ними, как будто магнит притягивает железо. «Каждую нашу последующую встречу я буду новым, но ты меня все равно узнаешь», — однажды сказал ему Танат. А еще на мосту он пообещал, что они увидятся намного раньше, чем Флинн предполагал. Смерть умеет держать слово. «Не пугайся ты так, это не настоящий Тано, это его очередная тень!» Господин Айакс нисходительно улыбнулся. «Теперь вы владеете моей судьбой?» Флин наконец-то обрел дар речи. «Нет, не я. Отныне граф Элл твой хозяин. Я лишь доставлю тебя к нему, ответил Танат. И зачем я ему нужен? нетерпеливо спросил Флин. Увидишь. Танат нажал кнопку на стене. Только сейчас Флин заметил, что они стояли у кованной решетки лифта. Насколько ему было известно, в чистилище существовал лишь один лифт, и ввел он в лимб. Так вот, что с ним собираются сделать. Граф Эл говорил, что он присматривает и за миром мёртвых тоже. Неужто его сошлют работать в лимф. Вот же черт! Но деваться некуда. Кейти улетела, как он и хотел. Все честно. Никто же не обещал ему цветочных полей, радуги и единорогов. У всего есть своя цена. Вопрос лишь в том, готов ли ты заплатить ее. Флин был готов. Его судьба находилась в руках загадочного графа Эл. И раз он решил распорядиться ею таким образом, то так тому и быть. «Я раньше не замечал этого лифта, хотя неоднократно проходил мимо», сказал Флинн, чтобы хоть как-то отвлечь себе. «Его видят только те, кому положено. Занятно, правда? Хочешь спрятать, поставь на самое видное место», просиял господин Аек. «Ну и для верности наложи отводящие чары». Характерный звон оповестил, что лифт прибыл. Танат отодвинул решетку и выжидающе посмотрел на Флина. Ноги одеревенели. Он с трудом сделал шаг. Вслед за ним вошли господин Аяк и Танат. Стены кабинки отливали золотом. И к чему такая роскошь? Обреченным она не радовала глаз. Танат закрыл решетку и нажал на кнопку. Лифт с мучительным скрипом поехал вниз. Голова Флина наполнилась тяжелыми мыслями. Переваривать их было делом затруднительным. Лимб станет его новым домом. Тайл рассказывал, что он похож на бесконечный лабиринт, из которого нет выхода. У него отнимут все счастливые воспоминания и оставят нас съединие тьме. И все это будет длиться до тех пор, пока Флин не растворится в стенах лимба. Занятная перспектива. Зато он знает, чем будет заниматься ближайшую вечность. Они ехали долго, невыносимо долго. Флин подумал, что его личный ад начался здесь и сейчас. Тан отмолчала, господин Аяк напевал веселенькую мелодию, перекатываясь с носков на пятки. Флин достал заколку-бабочку и прицепил к карману на груди, поближе к сердцу. Когда он окончательно смирился с тем, что произойдет, и мысленно принял неизбежное, лифт наконец-то остановился. Танат отодвинул решетку. Их встретила тьма. Бескрайняя, беспросветная и, казалось, вполне осязаемая тьма. Флену почудилось, что они прибыли на дно колодца бесконечности, хотя Тейл бы сказал, что это невозможно. «Приехали!» Равнодушно оповестил Танат. Голову Флина посетили две мысли. Первая: тьма улыбалась ему. И вторая, которая от чего-то показалась куда страннее первой, это далеко не конец его истории. И что же меня ждет впереди, Лимп? Нет, место похуже, ответил Танат. Инферсети.